Глава 4. леонелла Пап, я не могу уехать сейчас, когда я нужна Туврону, — возражала я. Папа полчаса назад известил нас, что отправляет всех детей в мир людей. — Туврон не нуждается в тебе сейчас, — спокойно возразил папа. Посмотрела на маму. — Ма, ну тигин ведь остается, а он младше меня, — продолжала возражать я. — Я могу сражаться леонелла вздохнул папа, поднимаясь со своего стула, — тебя пока не обучали боевой магии, и в мире людей ты будешь в безопасности. — Крёстный! — подскочила на ноги, отчаянно цепляясь за всевозможные варианты. — Рассчитывала, что мне предрешено встать на защиту Туврона, но дядя только серьёзно смотрел на меня. — Мне нужно поговорить с тобой, — наконец проговорил дядя Боря. — Наедине! Добавил он и вышел из столовой. Беспрекословно пошла следом за ним. В душе все ликовало. Точно! Дядя сейчас приоткроет завесу тайны моего будущего. Мысли уже бежали вперед. Видела, как я буду громить ужасных драконов, разить их магической силой и принесу своему народу победу. — Леона, — проговорил крестный, как только за мной закрылась дверь кабинета генерала, — ты отправишься в мир людей. — Но, — хотела возразить я, — все дети отправятся с тобой. На твои плечи ляжет трудная и ответственная задача, — продолжил говорить Барс, подойдя к окну и встав ко мне спиной. Я молчала, слушая слова прорицателя. Ибо в этот миг со мной говорил не крестный, не первый генерал королевства Барс, а прорицатель, опытный и знающий, защита наследников Туврона. Тебе принадлежит оберегать новое поколение, только в мире людей все дети останутся в живых, и ты проследишь за этим. Такой приказ твоего отца. Я молчала, беспрекословно слушая приказ короля. Может быть, моя миссия не самая плохая? С таким количеством детей еще нужно уметь справляться? Леона. Крестный повернулся ко мне лицом, он улыбался, но в его глазах была печаль. Война никому не нравилась. Посмотри за Таней там, — попросил дядя. Это моя личная просьба. — Тетя Таня отправится с нами? — удивилась я. Генерал кивнул. — Ее сил слишком мало, чтобы воевать, — грустно проговорил генерал. По его глазам поняла, что расставаться дядя Боря с любимой женой не хочет. Но значит, так нужно. Знала, что он очень сильно переживал именно за жену поскольку много лет назад она пожертвовала своими магическими силами, чтобы спасти любимого, и теперь на войне она практически беззащитна. — Конечно, дядя Борь, — твердо проговорила я. Крестный кивнул в ответ на мои слова. — Не спорь с отцом, такое решение далось ему нелегко, — сказал генерал. — Не буду. Пойду помирюсь с предками, пожалуй, я плечами. Уже собралась выходить из кабинета, как голос Крёстного заставил остановиться. «Помни, одна магия на двоих, один свет на двоих, одно солнце на двоих, одно сердце на двоих, одно пророчество на двоих», — четко проговорил дядя. «Таково твое пророчество». Кивнула, слушая слова, которые я знала с детства. — Дядь Борь, — стараясь не расплакаться, спросила я, — а когда мы вернёмся в Туврон? — Я не могу ответить на этот вопрос, — грустно улыбнулся генерал. — А мы вернёмся в Туврон? — спросила я иначе. — Вы все вернётесь сюда, — твёрдо и уверенно произнёс крёстный. — Всё будет хорошо. Кивнула и вышла из кабинета. Вернулась в столовую, где всё ещё сидели родители, бабушка с дедом. И тетя Таня. Тигина уже не было. Подошла к отцу. Папа, не поднимаясь со стула, посмотрел на меня, улыбнулся. — Па, прости меня за то, что спорила. Тихо проговорила я. Папа только обнял меня, усаживая себе на колени, как в детстве, когда я плакала из-за разбитых коленей. Сборы и приготовления к жизни вдали от родины заняли менее суток. Собрав все самое необходимое, дети собрались в холле замка. Папа отдал четкие указания. Надлежит одеться, как обычные люди, пользоваться магией только в самые крайние случаи и слушаться старшую. Меня, то есть. С этого дня я была назначена официальным представителем короля Туврона в мире людей. Эту миссию мне надлежало выполнять беспрекословно и на все сто процентов я должна охранять братьев и сестер ценой собственной жизни только без фанатизма там проговорил папа обнимая меня на прощаньье скорее всего увидел мой решительный взгляд а может быть просто отлично знал мой характер семейным советом решили что мама проводит нас до нашего нового дома в мире людей папа обеспечил магическую защиту и указал мне места расположения дополнительных порталов, ведущих из Туврона в мир людей. — Если что, — проговорил он, обнимая меня в последний раз, — ты всегда можешь позвать меня. Я обязательно услышу. Кивнула. Поглядела на кузин, собиравшихся вот-вот разрыдаться. Заставила себя быть стойкой. Мне теперь нельзя плакать. Жизнь не любит слабаков, а ведь я дочь короля и уже точно не слабачка. Я просто обязана быть сильной. Молодец Леона, шепнул дядя, обнимая меня. Улыбнулась, стараясь не выдать своих чувств. Я ужасно боялась, просто до смерти. Но мне нельзя поддаваться чувствам. Мы попрощались с папой, крестным, дедушкой и бабушкой, Тегином, вернувшимся после исполнения папиного поручения и направились к выходу из замка. Папа открыл портал прямо в дверном проеме. Получалось, что, перешагнув порог родного замка, мы сразу же оказались в мире людей. Переход был коротким. Возможно, из-за сил мамы, самой могущественной ведьмы огня в Тувроне. А может быть, не без помощи папы. Но мы моментально оказались во дворе большого особняка. На крыльце нас уже ждали родители генерала. Дедушка и бабушка радостно заулыбались. Они были рады видеть всех внуков одновременно, но и грустили. Потому как повод нашего визита был не самым радостным. Войдя в дом, велела малышне выбирать комнаты. Повернулась к маме. Она обнимала Асминит, самую младшую сестренку, и что-то шептала ей на ухо. Так и хотелось расплакаться, глядя на слезы сестренки. «Ма, я позабочусь о ней», — постаралась, чтоб голос звучал как можно тверже, уверенней. Скорее всего, получилось, потому что мама кивнула. Я подошла к маме и осминит, обняла их. «Я буду приходить так часто, как только смогу», — пообещала мама. Я взяла малышку осминит на руки и поцеловала маму в щеку. «Не беспокойся за нас», — сказала я. Мама кивнула обняв напоследок всех детей тетю таню и дедушку с бабушкой вышедших провожать королеву мама скрылась в портале а я повернувшись спиной к входной двери посмотрела на свою семью о которой теперь заботиться должна я ведьма солнечного света тайком вздохнула теперь перед моим командованием находилось два мага ветра с несносным характером и буйной фантазией Ведьма воды, ведьма земли и крохотная ведьма огня, которая совсем не контролировала свою магию и поджигала все вокруг. Еще мне надлежит защитить супругу генерала, много лет назад бывшую ведьмой ветров, и родителей генерала. Задача, прямо скажем, не самая легкая на меня одну, совсем неопытную, недоученную боевую ведьму. — Мы справимся, — утешила меня тетушка. А иначе никак, только и сказала я. Передали асми в руки тези Тани, вышла на улицу. Взмахнув рукой, создала мощную энергетическую защиту, окутывая весь дом, как меня учил папа. «Молодец, девочка!» — услышала я голос деда Андора за спиной. Обернулась к нему. Дедушка с улыбкой смотрел на меня. Услышала голос бабушки Русалины, призывающих нас завтракать пойдем а то старушка моя будет ругаться поторопил меня дед мы вошли в дом расселись за столом и принялись завтракать украдкой смотрела на детей даже близнецы не шкодили очевидно понимая всю серьезность нашего положения